Залишла по рассветному городу и не узнавала его. Розовые солнечные лучи играли в россыпях осколков у разбитых витрин. Тут и там на обочинах дорог ей попадались помятые скорежные автомобили, на горизонте поднимались в небо языки пламени. Несколько раз мимо нее проезжали машины с медицинскими иероглифами на кузовах. Врачи спешили на помощь раненым. Кроме врачей она не встретила на улицах ни одного живого кинченца.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 И он продолжил уже серьёзно. Я уже намеревался отходить ко сну, когда коммуникатор зазвонил таким, знаешь, особенным звонком, который означает «не жди ничего хорошего». Я натянул броню и побежал к шсулату, Всё согласно инструкции. На улицах началось какое-то светоприставление, повсюду были странники с макуавитлями. Ты можешь мне не верить, но именно так всё и было. Синие лазер и макуавитли я смогу отличить от чего угодно. Повсюду крики, вои, страшное дело.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 Видела бы ты, какие у них были лица, когда оказалось, что суперпушки больше не действуют. Оно и понятно, настоящих-то боевых навыков не было и у половины повстанцев. Киничийцы, что с них возьмешь? Многие сразу кинулись бежать, но Оверлан не из тех, кто отпустит врага. Он отдал приказ преследовать отступавших. Да только как их преследовать? Многие побросали Макуавитли прямо там, на площади. А без оружия их ведь никак не отличишь от остальных. «Это уж был не бой, а какое-то истребление. Я не знал, в кого стреляю, все смешалось». А Тейт все продолжал утвердить в громкоговорителе о Великом Дне. Незнакомец замолчал, но сказанного Зали было явно недостаточно. «А дальше? Что было дальше?» «А дальше началось утро, и до меня стало доходить, что мы все наделали. Кругом трупы, стоны умирающих. И все это наши собратья, которых уничтожила своя же армия. Или собратья, которых успели прикончить повстанцы».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 Сказала Зали, хотя на самом деле ей мало что было понятно. Она решила полностью вжиться в роль наивной слушательницы, надеясь, что так сможет узнать больше. «Выходит, это все дело Руктейта? Он это затеял?» «Выходит, что так». «Теперь его будут судить?» «Это вряд ли. Можешь сходить его повидать. Он лежит на помосте у трибуны с аккуратной дыркой в затылке». Говорят, свои же и прикончили, когда стало понятно, что восстанию конец. И не побоялись позора. В спину стреляли.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 «Да уж, странная». Пробормотала залина миг, поймав себя на мысли, что ей будет не хватать дядюшки Тейта. «Ну теперь-то все закончилось?» «Куда там? Кажется, все только начинается». «В каком смысле?» «Когда началась вся эта бойня, там уже было ничего не понять. Мы теснили повстанцев к улице Ферулана, гнали их к заграждениям. В это время отряд под предводительством какого-то Ноя прорвался в сулат. Когда стали допрашивать повстанцев, оказалось, что ни один из них этого Ноя не знает, якобы он вообще не с ними. Залип охолодела. «Ты уверен? Уверен, что все было именно так?» – спросила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Еще как уверен. не взяли в заложники. Я сам видел. Ашсула вывели на балкон, и к его виску была весьма недвусмысленно приставлена пушка, пока никаких требований не выдвигали. Там на площади теперь собралась толпа, и все ждут продолжения. Наши боятся сунуться, так и торчат остолопами у стены Сулата. На ком Аверлан при всех пустил себе пулю в лоб. Он ведь отвечал за безопасность Келгане. Не вынес позора. Тут-то я и не выдержал. Просто прыгнул в машину и поехал. Лишь бы подальше от всего этого. Знаешь, ни одной мысли тогда в голове не было. Только жуткий калейдоскоп лиц, вспышек, всей этой крови и грязи вокруг. А теперь куда мне? В пустыне я и неделю не протяну, а если вернут, казнят за дезертирство.